Глава девятнадцатая Глава ужасно гудела. Совсем рядом настойчиво жужжали голоса. Я попыталась отмахнуться, однако мою руку схватили. — Вики! — сестренка, очнись! Аннет явно волновалась. — Давай, пора уже прийти в себя! Яркий свет больно резанул глаза. Я зажмурилась и вскоре попытала удачу снова. Первым делом взгляд уперся в лицо Скарда, растрепанного, с вертикальной морщины на лбу и напряжением в каждой черточке. Все-таки он. «Зачем так визжать? Всю башню на ноги поставила. А голос у тебя, если не знала, ужасно громкий!» Пошутил маг, правда, неудачно. Я собралась подняться, но в виски словно вонзили тысячу шипов. Повсюду заплясали темные пятна. Однако через пару мгновений исчезли, как и ощущение полнейшей разбитости. Тёплое одеяло согревало тело. Перед глазами множество ледяных шариков кружились вокруг своей оси. Они повисли над кроватью и бесконечно падали, никак не достигая цели. Как оказалось, мы находились в комнате сестры. Она с прямой спиной и плескавшейся тревогой в голубых глазах стояла надо мной. А вот младший Портли сидел рядом. «Ты когда спала в последний раз?» Строго начала преемница отца, явно нахватавшись этой заботой от Мирабель. «Вики, таким образом ты и с лестницы начнешь падать. У тебя вскоре свадьба. Не время себя изводить». Я перевела взгляд на мужчину. «Неужто сказал?» «Как мог, не дождавшись ответа?» Мак улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Мы пару часов назад побеседовали с пранцем. Он был отчасти прав». Давний знакомый поджал губы и повернулся корпусом к Аннет. «Я вас искал, чтобы задать очень важный вопрос». «Скарт», — в моем голосе прозвучало предостережение. «Не надо говорить сестре». И не из желания скрыть его намерения. Сперва следует услышать мой ответ. Я прекрасно понимаю, что вашим супругам мне не стать. Откуда такая уверенность? Настороженно спросила преемница отца. Половине мужчин уже можно уезжать. Они не привлекают вас по личным предпочтениям и не устраивают по силе искры. Я в их числе. чего же? «Вы довольно умело справились со всеми испытаниями». Аннет сцепила руки в замок. «На двух камнях не усидеть», — ухмыльнулся Мак. «Позвольте поучаствовать в другом отборе на роль супруга Вики». Я чуть не охнула. Зато сестра заулыбалась, будто ждала эти слова давным-давно. У младшего Портли же было серьезное выражение лица, которое появилось, «Впервые за время нашего знакомства». «Разрешаю», — шутливо сказала преемница отца. «И оставлю вас наедине. Через пару минут придет маг жизни, чтобы залечить твою рану на лбу. А после ты обязана поспать». С теплом в голосе обратилась ко мне Аннет, а затем вышла. В комнате повисло молчание. Хотелось поблагодарить мужчину за именно такой вопрос. где он не ставил перед фактом. «Спасибо», — тихо прошептала я. «Неужели я это услышал?» Глаза младшего Портля увеличились от восторга. «Дождался, несокрушимый! Ты слышал?» Мак поднял голову, словно обращался к Богу. «Скарт, прекрати! А теперь тюрбан снимешь?» Вернулся Мак к давно надоевшей теме. «Не спросишь о кое-чем более важным. «Что может быть важнее этих полосок ткани?» «Хотя тут я ошибаюсь», — заулыбался бывший участник отбора, опустив похотливый взгляд на мою грудь. «Скард!» — возмутилась я. «А, так ты о моем предложении!» Будто только сейчас он вспомнил о нем. «Не спеши, подумай. Кроме меня здесь еще много хорошеньких мужчин». Советую обратить внимание на пранца, очень одаренный, на язык молодой человек. Хочешь, предоставлю весь список. А после, когда поймешь, что жизнь без кардика не мила, возвращайся ко мне. Буду тебя ждать. — Ты серьезно? — изумилась я больше тем, как маг себя назвал, чем всей речью. — Нет. Его выражение лица вмиг стало каменным. Стук в дверь отвлек меня от разглядывания лица младшего Портли. Как и говорила Аннет, маг жизни, давно служивший в нашем доме в качестве целителя, пришел довольно быстро. Он залечил мою рану, заставил выпить сладкую на вкус настойку и выставил прочь Скарда, обещая мне тишину и покой в ближайшие несколько часов. Дрема навалилась мгновенно. Едва в веки я погрузилась в глубокий сон. Перед внутренним взором замелькишили события из прошлого, по большей части с недавним поцелуем. Я словно переживала его заново, только под конец не появился лорд тьмы и не помешал нам. И это сладкое сумасшествие длилось бесконечно. А стоило открыть глаза, как губы расползлись в глупой улыбке. С постели ощущалось истома, тепло окутывало меня с ног до головы, несмотря на отсутствие камина в этой комнате. С постели вставать не было желания. Вот бы снова уснуть и ощутить те приятные прикосновения, отчетливо вспомнить эмоции, а не их тусклые отголоски. Я потянулась и вскоре села. В окно прорывался белый свет ночниц, едва поднявшихся над горизонтом. Вечер обещал хорошее настроение. Вдобавок хотелось встретиться со Скардом и поговорить серьезно, без его шуток, ответить на вопросы, переступить черту, отрезая тем самым путь назад. Но сперва следовало посетить источник. Он лучше всего помогал проснуться, смыть липкий слой напряжения и накопившегося негатива. Я спрыгнула с кровати и поторопилась в свою комнату, где поправила тюрбан, заменила платье и даже улыбнулась отражению. Теперь там появилась девушка с ровным цветом кожи и блестящими глазами. Все-таки предложение выходца из Риннелса окрылило. Словно проблемы с тьмой ушли на задний план и больше не тяготили, обещая в ближайшее время стать сущим пустяком. Ведь пройти обряд объединения... «Можно лишь раз в жизни. После него я буду неинтересна для Райнера, а если он вздумает мстить Скарду, то в ответ получит не меньший отпор». «Ларс же...» Вспомнив о нем, я остановилась на винтовой лестнице и зажмурилась. «Магия виновата в моем нежелании смотреть на других мужчин или чувства. Впредь это не имело значения. Они безответны». Нет смысла навязывать их другому. Не мы выбираем. Нас выбирают. Младший Портли именно так и поступил. Я кивнула своим мыслям и поспешила на улицу, где морозный воздух приятно защипал щеки. Желание поскорее искупаться и затем встретиться с давним знакомым несли меня вперед, заставляли чуть ли не бежать. «Наверное, поэтому я не сразу заметила тень возле моста к источнику». Она шевельнулась. «За мной следят?» «Нет», — фыркнула я и зашагала быстрее. И тут в памяти вспыхнул недавний инцидент с магией видимости. Нужно рассказать семье. Стоило же развернуться, как голову пронзила ужасная боль, а красиво выложенные камни под ногами словно поднялись и начали стремительно приближаться ко мне. Происходящее превратилось в размытую смесь из звуков, картинок и ощущений. Хрустел снег, изредка искрился на белом свету. Пару раз слышалось ворчание какого-то мужчины. Я силилась открыть глаза. Там появлялись два ночных светила, чей-то силуэт, пики гор. Тут в спину что-то врезалось, и я вскрикнула. «Советую помалкивать!» — раздалось возле уха злобное шипение. У затылки болело невыносимо. Я попыталась пошевелить руками, но те оказались сцеплены друг с другом чем-то твердым. «Зачем?» — мой голос больше напоминал стон. Недоброжелатель хмыкнул. С новой попыткой поднять отяжелевшие веки я заметила замок. По телу пробежала дрожь от его вида. Далекий, почти слившийся с вечерним мраком. А едва мне на глаза попалась знакомая скала, как стало еще хуже. Из-за нее отец дал мне ту должность. Именно к ней строго-настрого запретил приближаться. Высоко и очень опасно. — Что вы собираетесь? — я опешила. — Ротберг, это вы? — Кому сказано помалкивать? С неприкрытой злобой спросил он. Я дернулась, осмотрела себя с ног до головы. Конечности были заключены в металлические оковы, полностью скрывающие кисти и ступни. А под спиной находилась пластина из такого же материала, от которой вокруг моего тела шли тонкие прутья. Концентрация. Морозный поток побежал по венам, и металл покрылся слоем льда. Тут меня встряхнуло. Мужчина навис надо мной оскалился и замахнулся для удара, быстро вырастающей у него в руках трубой. Тело оцепенело от ужаса. «Нет!» Темнота. И снова началась борьба. По виску текло что-то теплое. Перед глазами стояла плотная пелена, не позволяющая ничего увидеть. От противного скрежета возле уха сводила зубы. Больше не было неба и ночниц над головой. Казалось, я просто не очнулась, до сих пор находилась без сознания, вот только отчетливо шуршали мелкие камни под сапогами мужчины. Он ни с того ни с сего засмеялся. Этот звук размножился и понесся в разные стороны, словно мы попали в огромную пещеру. — Ротберг, не делайте глупостей! — простонала я, ощущая дикую боль в висках. Рядом со мной появился подрагивающий огонь от факела. Небольшой проход заставил мага пригнуться и более резко притянуть меня к себе, отчего раздался треск моей меховой накидки. «Прошу, одумайтесь!» Громкость звука вдруг разительно изменилась. Сложилось ощущение, будто во все стороны от нас пролег пласт пустого пространства, ни малейшего источника света, непривычного северного холода. Ни свежести в воздухе. Мужчина остановился, перестал контролировать металлическую пластину подо мной, и та ударилась о неровные камни, часть которых сорвалась вниз. Обрыв. Только через пару секунд они звучно ударились обо что-то твердое. По телу пробежала дрожь. Пришло время паниковать, однако вместо этого меня охватила нешуточная злость. Как он смеет так поступать? Ротберг не скинет. Если привели на прогулку, то спасибо, виды впечатляющие. Процедила я сквозь зубы, раз за разом пытаясь вызвать замораживающий поток, способный проломить металл. Правда, искра почти не давала энергии. Ей нужно было полное спокойствие. Ты еще не видела, что там внизу? Участник отбора с помощью взмаха руки поднял меня на ноги, управляя пластиной. И в тот же миг кольца тонких прутьев сильнее прижали мое тело к ней. — Родберг, вас вычислят и предадут суду Лаграна. — Нет, по слухам, младшая Грейрос любит опасности. Она может ни с того, ни с сего умчаться на своем коне и не появляться пару дней. Она падала с обрывов, иногда с травмами, Она по неосторожности попала под десяток скраблов, была жестоко покусана. Однако каждый раз к ней успевали привести вашего целителя-мага жизни. Теперь же будет иначе. — Ну зачем? — чуть не всхлипнула я от осознания своей беспомощности. Маг Металла провел лицом по моей щеке, явно предвкушая предстоящее злодеяние. Желтый огонь от факела отражался в его глазах, будто это пламя являлось его собственным, сводящим с ума и заставляющим делать необдуманные поступки. «Ты хоть представляешь, сколько мне лет? Надоело носить статус младшего сына, смотреть, как брат правит врансом, откликаться уже на четвертый зов лорда-защитника и проигрывать». Может, надо отвлечь его разговорами? Я не прекращала выпускать морозный поток. Требовалось время. Из-за вспыхнувшей злости мне не удавалось успокоиться и сконцентрироваться. Следовательно, искренне вырабатывала так необходимый заряд магии. Если тебя не выбрали, это еще не означает проигрыш. Я тоже перешла на неуважительное обращение. Считаешь? Но сейчас все изменится. Я учусь на своих ошибках и никому не позволю занять свое место. А при чем здесь ты? С ненавистью зашептал он мне на ухо, больно схватил за подбородок. Ты лишь маленькое недоразумение, неожиданно превратившееся в большую проблему. Кто, как не ты, заявляла, что не хочешь видеть супругом льда некоторых личностей? «Я такого не говорила». «Говорила? Я все слышал. Ты возомнила, что имеешь право выбирать среди нас. Из-за тебя Ларс Холмар!» Последнее Макс сказал с особой желчью. «Не раз одерживал победу». «Не приписывай мне чужие заслуги». Возле лица всколыхнулся огонь факела. Казалось... Ротберг прижжет мне кожу, будет сумасшествием в глазах и явным наслаждением наблюдать за моими воплями, мольбой о пощаде, слезами. Я шумно втянула воздух, вновь усмиряя злость. «А кому?» — не ты ли совместила с ним магию при первом прорыве очага? «Не ты ли спасла ту девушку, которая должна была по его вине погибнуть?» «Не ты ли назвала его перед Аннет достойным?» «Но это не повод. Ошибаешься. Не ты ли спасла его сегодня от несчастного случая?» С затаённой угрозой спросил он. «Не станет малолетки Вики. Больше не появится никакой преграды на пути к моей цели». Проще устранить тебя, чем предугадать, что ты вытворишь следующую секунду. — Если меня найдут, не беспокойся, ни песчинки металла возле тебя не будет. Но нереальную живучесть я тоже предусмотрел. Хищно заулыбался участник отбора. Ротберг достал из кожаного мешочка бутылочку, откупорил ее, а после впился пальцами в мою шею. Открой рот, будь хорошей девочкой. Не проще ли убить? Так я ведь не убийца, — наигранно возмутился мужчина. Спрыгнешь ты сама, правда? Сперва ударишься головой. И снова это таскал. В пальцах заколола от холода. Я никак не могла сосредоточиться, чтобы выработать энергию. Однако почувствовала лютую ненависть. Всей душой пожелала освободиться от оков. а затем ударить мага и скинуть с этого обрыва вместо себя. Меня колотило от злости. Участник отбора сильно сжал мои челюсти. Как бы я ни старалась увернуться в рот, все равно же попала вязкая жидкость. Выплюнуть бы. Да только в запястье словно вонзились мириады шипов, отчего моя сосредоточенность панула в пропасть. «Забудь!» Настойчивый голос разлетался в разные стороны. он раз за разом пытался проникнуть в разум, но отталкивался от меня забудь все начиная с твоего выхода вечером из башни забудь все что связано со мной дышать стало тяжело перед внутренним взором заплясали картинки однако злость по прежнему жила она стремительно нарастала с тонким звоном разрушая невидимые оковы ненавижу тебя Сорвалась я на грозный крик, ощущая неимоверную силу. «Я ненавижу тебя, Ротберг Холланд!» Мужчина вздрогнул. Его глаза значительно расширились. Факел выпал из рук. Он издал невнятный звук и оттолкнул меня, будто это я представляла угрозу. Пару шагов назад, и твердая поверхность под ногами исчезла. «Ненавижу!» Завопила я, падая вниз. Ветер свистел в ушах. Я не могла успокоиться, мысленно повторяла его имя, не собираясь забывать, и тем самым наполнялась гневом. Тело охватил незнакомый холод, а после поглотил густой мрак. Я закричала, выплескивая долго сдерживаемую энергию. В глазах потемнело от смеси красок, цельной волной разлетевшихся во все стороны. Пещера приобрела очертания. Я увидела в кромешной тьме каждый выступ, яму, проход, словно появилось второе зрение. И еще я заметила острые камни, с которыми предстояло встретиться через считанные секунды. Воздух вдруг закончился. Голова закружилась. Силы покинули меня, словно их забрала та магическая волна. Не спастись.